Вскоре Маугли вышел к пашням, где жили люди. Здесь джунгли резко обрывались, и за ними начиналось поле. Вдалеке виднелась небольшая деревня из нескольких хижин, а рядом с лесом на поле паслось большое стадо буйволов и буйволиц с телятами. Все было тихо, и Маугли растянулся среди высокой чистой травы на краю поля, Но не успел он закрыть глаза, как чей-то холодный нос толкнул его в шею. Маугли вскочил. Перед ним стоял старший с детенышей матери волчицы. «Проснись, маленький брат! Я принес тебе новости!» «Ой, это ты, серый брат! Как я рад! Как хорошо, что ты пришел!» Сели здоровы в джунглях? Все, кроме волков, которые обожглись красным цветком. Теперь слушай, Шархан будет подстерегать тебя сегодня вечером у деревенских ворот. Только тебя и никого другого. А теперь он залег в большом пересохшем овраге ульки. Ел он сегодня или охотится на пустой желудок? Он зарезал свинью на рассвете А теперь еще и напился волю О, глупец, глупец Наелся, да еще и напился И думает, что я стану ждать, пока он выспится Если бы нас было хоть десятеро Мы сбили бы с него спесь Маугли стоял, положив палец в рот И раздумывал Большой враг у реки Он выходит на равнину почти на полмили отсюда. Я могу погнать стадо кругом через джунгли к верху оврага, а потом спуститься вниз, но тогда он уйдет от нас под дну оврага. Надо загородить тот конец. Серый брат! Можешь ты разделить стадо пополам. Не знаю, может быть, я не сумею, но я привел тебе умного помощника. Серый брат отбежал в сторону и соскочил в яму. Оттуда поднялась большая серая голова, хорошо знакомая Маугли. Акела! Акела! Так я и знал, что ты меня не забудешь. Нам предстоит большая работа. Раздели стадо на Акела. Собери буйволиц с селятами, а буйволов отдельно. Оба волка, делая петли, забегали в стаде среди буйволов и коров, которые фыркали и закидывали вверх головы. И разделили его на две части. Люди и в шестером не сумели бы разделить стадо так ловко. Что прикажешь еще? Маугли вскочил на спину огромного буйвола, вожака стада. «Гони буйволов, Акела! Серый брат, когда мы уйдем, не давай буйволицам разбегаться и загоняй их в я врага!» «Далеко ли?» «До того места, где склоны всего круче, чтобы Шерхан не мог выскочить! Задержи их там, пока мы не подойдем!» План Маугли был довольно прост. Он хотел сделать большой круг по холмам и дойти до верха холма, а потом согнать быков вниз по оврагу, чтобы Шерхан попал между быками и буйволицами. Он знал, что, наевшись и напившись волю, Шерхан не сможет драться и не вскарабкается по склонам оврага. Теперь Маугли успокаивал буйволов голосом, а Акела бежал позади, подвывая изредка, чтобы подогнать отстающих. Пришлось сделать большой-большой круг — потому что нельзя было подходить слишком близко к тому месту, чтобы не вспугнуть Шерхана. Наконец Маугли повернул стадо на поросший травой обрыв, круто спускавшийся к оврагу. — Дай им вздохнуть, Акела! Они еще не почуяли тигра! Надо же сказать Шерхану, кто идет! Мы поймали его в западню! Он приложил руку к рту и крикнул во враг. Очень скоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание сытого тигра, который только что проснулся. Эй, кто там кракает? Кто смеет будить меня? Это я, Маугли! Пора тебе явиться на скалу совета, коровий вор! Вниз! Гони их вниз, Акела! Мик стада замерло на краю обрыва, но Акелла провыл во весь голос охотничий клич, и буйволы один за другим нырнули во враг, как пароходы ныряют через пороги. Песок и камни полетели фонтаном во все стороны. Раздвинувшись, стад уже не могло остановиться, и не успело оно спуститься на дно оврага как вожак замычал, почуя Шерхан. Ага! Теперь ты понял! Шерхан с ужасом смотрел на черную лавину, неумолимо несущуюся на него. С каждой секундой расстояние между стадами уменьшалось. Шерхан заметался, как крыса в ловушке. Одеваться было некуда. И тут в отчаянном прыжке тигр метнулся вверх прямо на каменный откос. Зацепившись когтями за какой-то уступ, бешено скребя задними лапами по отвесной стене, тигр стал медленно подтягивать огромное тело на спасительный уступ. Стальные когти держали крепко. Еще одно последнее усилие, и вот оно спасения, но тут раздался короткий страшный хруст. Старый и скрошенный зноем и ветром выступ не выдержав тяжести Шерхана треснул и отвалился. И Шерхан отчаянно извиваясь рухнул в бездну прямо под страшные копыта тяжелых буйволов. И оба стада сомкнулись. И понеслись из оврага на равнину батаяс, фыркая и топача копытами. Шархана не нужно было больше топтать, он был мертв, и коршины уже слетались к нему. Луна уже садилась, когда Маугли и оба волка подошли к холму, где была скала Совета, и остановились перед логовым матери волчицы. О, мать! Я вернулся! Я сдержал свое слово и вернулся со шкурой Шерхана! Мать волчица не спеша вышла из пещеры со своими волчатами, и глаза ее загорелись, когда она увидела шкуру. В тот день, когда он втиснул голову и плечи в наше логово, охотясь за тобой, лягушонок, я сказала ему, что из охотника он станет добычей. Прощай, мать. Теперь я буду охотиться в джунглях один. И, и мы станем охотиться вместе. вместе с тобой. Четверо волчат подбежали к Маугли. И Маугли ушел и с того дня стал охотиться в джунглях вместе с четырьмя волчатами. Но он не всегда оставался один. В конце концов, он вернулся к людям. Но это уже рассказ для больших.